13 сентября 1985 года. Против номера каждого автомобиля в списке имелся комментарий. Всего одно слово. Какая-то деталь, всякий раз точно подмеченная. Редко приятная, но точная. Васильев надеялся, что если они кого-нибудь арестуют, охранник окажется столь же полезен при опознании, к которому он подготовился, составив свой список. «Тридцать три машины, с ума сойти! Сколько пропускает одна парижская парковка?» Они с коллегами поделили имена из списка и приступили к допросам. Если водители не могли прибыть к полицейским, те сами ехали к ним иногда по месту службы. Из всей бригады только им троим было дано это задание. Его выполнение займет много дней, а это полнейшая безответственность, потому что они впустую потеряют время. Первые 13 свидетелей в один голос сказали одно и то же. Они слышали хлопки, взрывы, выстрелы. Термины варьировались, однако показания оставались прежними. Ничего не видел, ничего не понял. После обо всем узнал из газет. Васильева заинтриговали две строчки. В одной была записана иностранная машина, голландская. Водитель вернулся в Утрехт. Они связались с голландскими коллегами, что оказалось не так-то просто. Здесь никто не говорит ни по-голландски, ни по-английски. Там никто не знает французского. Вот и видите после этого международное расследование. Добавка, они еще не выяснили, что этот тип делал в Париже, и по какой причине в 10 утра оказался на парковке в 15 округе. Через пару дней узнают. Может быть. Во второй строчке женщина, старая толстуха, размалеванная, записал охранник. Васильева заинтриговала не столько это упоминание, сколько призыв ко всем подразделениям, брошенные пятью часами раньше 8 сентября, миллионской бригадой в связи с убийством прямо среди улицы некой Констанции Манье. Применение оружия крупного калибра взбудоражило коллег из департамента Сенны и Марны. Их можно понять, ведь если оружие такого размера начинает болтаться по району, обеспечение безопасности превратится в еще один вид боевого искусства. Убийства на парковке тоже были совершены из крупного калибра, напомнил себе Васильев. «Не слишком убедительно», — постановил Очепинти. «Он явно пребывал в дурном расположении духа. Без арахиса он сам не свой». Но кое-чего Васильев ему не сказал. В списке есть одна автомобилистка, которая живет в трех километрах от места, где была убита девушка. Комиссар наверняка ответил бы, что сотни человек живут поблизости от места какого-нибудь преступления. Инспектор просто был всерьез тревожен тем обстоятельством, что живущая так близко от места преступления женщина присутствовала на парковке спустя неделю, когда были убиты две другие женщины. Полиция не поддерживает столь дружеских отношений со случайностью, как сама жизнь. Поэтому задача следователя заключается в том, чтобы быть недоверчивым. Васильев ни с кем не говорил о своем подозрении, лишь потому что описание этой женщины слишком уж мало подходило под его выкладки. 63 года, вдова, орден искусства, литература, медаль за участие в сопротивлении. Вот почему он объявил своим коллегам, что сам ею займется – но считает это простой формальностью. Ему вовсе не хотелось выглядеть идиотом. Анри прилетел первым самолетом и в аэропорту взял на прокат автомобиль. В одиннадцать он миновал миллион и через двадцать минут был перед Лаку Стель, припарковался и заглушил двигатель. Посидев некоторое время в машине, он вышел и направился к калитке. Пересел колокольчик на короткой цепочке. Там он замялся последний раз. По дороге он мысленно перебирал Что ему известно, что неизвестно, что она опасается узнать, и в тот момент, когда он, вообразив появление Матильды, собирался позвонить, его охватило предчувствие непоправимого. Сделав глубокий вдох, он дернул цепочку. Он уже хотел снова позвонить, когда, наконец, на другом конце прямой дорожки, в проеме двери, возникла Матильда. Она с сомнением склонила голову, неуверенная в том, что увидела, а затем ее лицо озарила широкая улыбка. И он услышал, что она произнесла «Бог мой, да ведь это Анри!» Можно было подумать, что она разговаривает с кем-то другим. «Надеюсь, она одна», — подумал Анри. Он видел, как она подхватила шаль и, сдрогнув, накинула на плечи. «Открыто, Анри, входи!» Она осталась на террасе и смотрела, как он приближается своим спокойным и уверенным шагом, как всегда элегантный. На нем темно-синий пиджак — А платочек в кармане гармонирует с клубным галстуком. Высший класс. До чего красивый мужчина? Однако тут же в мозгу Матильды замигал сигнал опасности. Плотнее стягивая шаль на груди, она размышляла, зачем он приехал. Это так не вяжется с протоколом. Необходима какая-то очень веская причина, чтобы он прибыл сюда. Без предупреждения, без официального повода. По мере приближения к Матильде, Анри видел, как на ее лице промелькнули все эти мысли. Ее тревога, вопроса. А когда он уже подошел совсем близко, она вдруг вспомнила про лежащий в ящике кухонного стола девятимиллиметровый люгер-парабеллум. «Ах, Анри, как же мне приятно!» Он остановился у крыльца террасы и улыбнулся. «Прости, что приехал с пустыми руками». «Да уж, было бы удивительно. Да что уж там. Может, поднимешься, обнимешь меня?» Анри входит на террасу и надолго заключает ее в объятия. Матильда прячет голову у него на груди. А он думает, что если бы был вооружен, она бы это почувствовала. Однако Анри хитрец, у него в рукаве всегда есть запасной козырь. «Как ты добрался?» «На самолете. А потом арендовал машину. Оставила его он там, чтобы тебя не компрометировать». Она рассмеялась. «Скомпрометировать меня...» Он обеими руками стиснул ее плечи и поверх ее головы через стеклянную дверь увидел кухню, коридор направо, а слева окно — собачью лежанку. «Осторожно, собака!» «Матильда, у тебя что, есть собака?» «Бедняжка, он вчера умер». У нее вдруг изменился голос. Анри мог бы поклясться, что она сейчас разрыдается. «Это сосед», — сказала она. «Он ее отравил». Анри нахмурился, почему он так поступил. «Пес никогда не лаял», — продолжала Матильда. «Был паенькой, мой любимый. Ты представить себе не можешь». Он обернулся к саду и увидел испещряющую лужайку яму. «Ну да, ну да». «О, это ничего. Все молодые собаки так делают. Но не убивать же пса за то, что он вырыл яму». Анри был поражен. Сосед отравил собаку, потому что она выкопала яму на лужайке, которая ему не принадлежит. Он даже немного растерялся, но Матильда встряхнула его. «Давай не стой здесь, входи». Она развернулась и направилась в кухню. «Сделать тебе кофе?» «Да, пожалуй, я». Доставая чашки, Матильда болтала без умолку, и в ее голосе слышалось почти девическое возбуждение. «Ну да чего ж мне приятно, Андрей, ты просто не представляешь все эти годы не вспоминать о Матильде. Да-да, я знаю, что говорю. Ты сбросил меня, как старый сапог». Говоря про все эти годы, она была права. Их последняя встреча состоялась 15 лет назад. Они ужинали в каком-то парижском ресторане. С тех пор Матильда с тела, ходит гораздо тяжелее, чем прежде. Кажется, она даже стала ниже на десятых сантиметров. Зато раздалась вширь. Лицо у нее тоже как-то обвисло, шея дряблая, а вот взгляд остался прежним, все-таки таким же прекрасным, невероятно светлым и прозрачным. «Даже сидя, Андрей, сохраняет свою элегантность», — подумала Матильда. Обстоятельства встречи были довольно странными, однако он улыбался, держался очень дружелюбно и без напряжения, хотя как знать, что это предвещает. Матильда налила кофе, и они устроились на кухне. Она было подумала предложить ему перейти в гостиную, но здесь лучше. Ящик справа, прямо у нее под рукой. «Ну ладно, скажи-ка мне». Ведь ты вылез из своей норы не для того, чтобы попить моего кофейку. Разумеется, Матильда, ты же знаешь, приехать сюда это нарушить все правила. Но сама понимаешь, мы с тобой не похожи на на кого? Не похожи на других. Мы старые друзья. Ну и. Анри подул на свой кофе, посмотрел в сторону, потом снова перевел взгляд на Матильду. Авеню Фоша. Что, Авенью Фоша? ты о чем? Меня по-прежнему интересует, что там произошло. Но мы ведь об этом уже говорили. Почему тебе так нравится возвращаться к старым историям?» Позвякивала ложечка, которую она нервно крутила в чашке. «Потому что ты хотела успокоить меня, оно по-настоящему так и не объяснила, по какой причине поступила именно так». Матильда склонилась над своей чашкой. Она мгновенно вспомнила того типа, его лицо было ей знакомо. Она постоянно мелькала в журналах, по телевизору. Она как будто снова увидела проспект и его, медленно идущего к ней по тротуару, и у него... Все из-за собаки. Из-за собаки. Да, собака хотела остановиться, а хозяин тянул за поводок. Он тащил ее, представляешь, Анри, за всех сил. Маленького, хорошенького кокера и... А разве не таксу? А, ну да, прости таксу. Матильда попыталась представить себе ту собаку, но вызвать воспоминания не удалось, так что она продолжала. «Меня это взбесило. Ты же знаешь, как я люблю животных. Это было сильнее меня». «В таком случае зачем было истреблять и собаку?» Она едва не плакала. Я сразу вообразила Анри, что ее ждет. После смерти хозяина собачка была бы несчастной. Анри взглянул на нее. «Ну да, понимаю. Не вызывать подозрений». Он повернул голову в сторону террасы и сада. «У тебя здесь чертовски хорошо, так спокойно». «Ой-ой-ой, когда Анри выдает что-нибудь такое, это редко бывает добрым знаком». «Ты сама занимаешься садом или нанимаешь кого-нибудь?» «Хватит болтать ерунду, Анри. Что у тебя еще?» «Та история на парковке. Руководство в ярости, их можно понять». Матильда опустила голову. Лицо залилось краской раскаяния. «Ты явился, чтобы избавиться от меня. Да, Анри?» «Да никогда в жизни, Матильда. Просто я должен все объяснить руководству. А мне плохо представляется, как бы я обсуждал это с тобой по телефону. Поэтому и предпочел встретиться и спокойно поговорить. Но начнем с того, что ты мне еще не рассказала. Как твои дела?» Она поднялась со стула, подошла к кухонному столу, оперлась на него. «Не стану от тебя скрывать, Анри. Старость меня достала». «Это общая участь. Только вот, понимаешь, твой вид свидетельствует о том, что мужчины подвержены ей меньше, чем женщины». Оба улыбнулись. «Можно?» — спросил Анри, указав на кофеварку, и, не дожидаясь ответа, налил себе еще кофе. «Не хочется тебе с этим надоедать, Матильда, но по договору была одна цель, а не две». «Меня застукали, понимаешь?» Эти слова она выкрикнула. Не для того, чтобы придать им убедительности, а от облегчения, что вспомнила, как было дело. А раз так она расскажет все подробно, именно при помощи конкретных, достоверных деталей она сможет убедить Анри. Он внимательно слушал. И вправду довольно убедительно. Что эта тетка принялась орать, сама не зная, откуда она взялась. Просто невероятно. И тогда я развернулась и... Он больше никогда не поручит ей ни одного задания. И теперь не достает необходимого хладнокровия. Она всех поставит под удар. Нет, это невозможно. И следует прекратить эту работу. Но это профессия, в которой никто не выходит на пенсию. Руководство потребует, чтобы он взял Матильду на себя. Это дело нескольких часов. Если они смогут этого избежать, подумал Анри, ей придется немедленно убраться отсюда. Он уже не понимал, насколько это хорошая новость, Он размышлял, как она к этому отнесется. Потому что ему тоже придется уехать. За те десятки лет, что Анри занимался этой работой, он успел все организовать. Это было главное. Фальшивые документы, деньги в офшорной зоне. Придется сказать Матильде правду и быть готовым к худшему. «Объяснить. Я предусмотрел свой бег с но и твое тоже. Нам скоро надо будет вместе уехать». И тогда я решила, что подниматься пешком в торговую галерею — полный идиотизм. Лучше разыграть козырную карту, быть Матильдой Перен. Так что я тронулась с места и... Он подготовил все это еще 15 лет назад и обновил паспорта, когда они закончились. «Мы оба уедем», — скажет он ей. «Но ты не беспокойся, нам вовсе не обязательно оставаться вместе». И это правда. Выбравшись из этой переделки, каждый будет жить как хочет. Возможно, она пожелает устроить свое существование по-другому. Это вполне понятно. Когда Матильда закончила свои объяснения, он кивнул. Он прекрасно понимает стечение неудачных обстоятельств. Она чувствовала, что рискует. Если ей удалось его убедить, он оставит ее в покое. Если нет, руководство разорится, и тогда... Матильда покачала головой. Не хочется даже думать про такие ужасы. Она обратила внимание, что он молчит. «И еще одно, Матильда. Ты помнишь, что в протоколе сказано относительно оборудования?» «Ты что, Анри, держишь меня за дуру? Разумеется, помню». Матильда опять принялась мучительно соображать. Она вообще перестала понимать все эти истории про оружие в коробках, в сене, про мост Сюли, про новый мост, про ящики. Если он снова станет задавать ей вопросы, она откроет тот, которому сейчас прислонилась задницей, и влепит старику Анри в лоб две пули». Это должно привести его мысли в порядок. «Тогда скажи мне», — продолжал он, «почему один инструмент был использован в двух разных заданиях». Матильда вздохнула, вернулась к столу, села и взяла руки Анри в свои. Какие же они теплые. Она всегда восхищалась его широкими ладонями с красивыми венами. «Так о чем я, ах да? Анри, мне надо тебе кое в чем признаться». «Я тебя слушаю». «Я знаю, что это может показаться неожиданным, но таков закон серийности». Анри кивнул, пусть говорит. «Подождем, посмотрим, как она выпутается». «С твоей точки зрения это выглядит забавно. Но, уверяю тебя, это правда?» «Я забыла. Тот тип Савенюфоша со своей миленькой собачкой привел меня в такое расстройство, что я оставила инструмент в машине. А заметила это только на завтра. Так что это забывчивость». «Закон серийности?» «Ну да. Сперва я позабыла избавиться от оружия. Потом тетка принялась орать на парковке. Так всегда и бывает. Годами все идет хорошо, а потом вдруг все летит к чертям. Но с этим покончено. Я имею в виду закон серийности. И знаешь почему?» Анри покачал головой. «Нет. Потому что ты приехал, Анри». Она улыбнулась. «Ты даже представить себе не можешь, как мне хорошо от того, что я тебя вижу» что снова обрела тебя. Благодаря тебе я понимаю, что буду работать с новой силой. О, Анри!» Ее голос дрогнул. Она через стол протянула к нему руки, обволокла его своим взглядом. «Я ведь тебе никогда не говорила. Как я тобой дорожу! А вот теперь могу сказать, потому что мы оба постарели и...» Она замялась, губы у нее дрогнули. Анри было очень не по себе. Она крепко сжала его ладони в своих, И в этом мгновении было нечто душераздирающее. «Не знаю, могу ли я тебе сказать, Анри...» «Что сказать, Матильда?» У него тоже изменился голос. Он сам его не узнает. «Прекрати», — говорит он себе, — «мы становимся смешными?» «Нет», — сказала Матильда, — «это было бы смешно признаваться в любви в нашем возрасте». Волшебное мгновение пришло и ушло. На самом деле их жизнь развивалась по выверенному сценарию, и вся была соткана из недомолвок и пропущенных свиданий. А потому все стало возможно. Отказ сделать признание открывает отходной путь. «Хотя...» — снова заговорила она. «Ты ведь пришел спросить меня отчет и высказать упреки, но...» «Вовсе нет, Матильда. Но когда ты бываешь мной доволен, ты тоже мог бы мне об этом говорить». А девушке из Мессена ты вообще ничего не сказал. Даже не упомянул. Но, согласись, тебе редко приходилось видеть так быстро и так чисто выполненные задание. А ведь это было непросто. Знаешь ли, шел такой ливень. Она почувствовала, как напряглись его руки. Анри подался к ней. Теперь он слушал ее со вниманием, которое буквально заворожило ее. Ах, ну наконец-то! Он признает мои достоинства. А, ну да и правда, та девушка из... Он не был уверен, что правильно расслышал название города или чего там. Он отстранился на благоразумное расстояние. «Расскажи вкратце. Мне не терпится услышать». «Я так перепугалась, Анри. Ты не представляешь». «Говори». Он широко улыбнулся. «Вообрази. Я чуть было не прибегла к процедуре верификации. Ты будешь смеяться». «Последний момент. Меня охватило сомнение». «Да-да, уверяю тебя. Это предместье, кишащее мелкими наркоторговцами. Это тощее как палка девица. Я сказала себе, нет, Матильда, ты рискуешь свалять дурака, она не может быть твоей целью». Однако у меня была записка, я проверила. Уф, как я перепугалась. «О, да, представляю». Он улыбнулся без всякого напряжения, сунул руку в карман и вытащил пачку сигарет. Он выкуривает две в день. Он задал Матильде не мой вопрос, можно... Итак, у тебя была записка, и ты успокоилась. Да, к счастью, я унесла ее, она лежала у меня в кармане. Кстати, удивительно, есть некоторые знаки, которые не обманывают. Именно в тот момент, когда я ее обнаружила, та девушка нарисовалась в конце улицы. Ладно, продолжение тебе уже известно. Все понятно, да? Надеюсь, ты был доволен. Это было великолепно, Матильда, как всегда. Он усмехнулся, как... «Почти всегда». Он специально выделил это слово, потому что хотел показать, что шутит. Должно быть совершенно ясно, что он шутит. Матильда убила девушку в том предместе. Имя ее она уже забыла, теперь она все записывает на бумажках и сохраняет их. Как и оружие, которое потом использует для воображаемых заданий самыми что ни на есть реальными жертвами. Вопрос, сколько таких заданий она выполнила? Планы бегства, защиты только что разлетелись в прах. Анри был как громом поражен. Созданная системой машины уничтожения перестала ему подчиняться. Матильда с восхищением наблюдала, как он курит. Даже это обыкновенное действие было у него исполнено благородство и изящество. Ей в голову не пришло достать пепельницу, так что он раздавил окурок в своем блюдце. Только закурил и уже затушил. «Будь это кто-то другой!» Я бы подумала, что он сильно раздражен, но я знаю, Анри, как свои пять пальцев. Кстати, он широко улыбается. Я доволен, что мы подвели итоги, Матильда. Ты напрасно беспокоился, Анри. Да, понимаю. Теперь ты убедился? Совершенно. Хотя то, что ты немного тревожился, подарило мне твой визит. Она же манилась, он сделал вид, что корит ее. Надеюсь, у тебя не возникнет желания продолжать в том же духе. Взгляд недовольный, как у школьного учителя. Он поднялся со стула. «Ладно, пора. Я и так уже нарушил правила, приехав сюда. Так что лучше мне не задерживаться, понимаешь?» Матильда решилась. «Можно тебя спросить?» Он осторожно развел руками. «Ты не хочешь меня обнять, Анри?» «Как прежде?» И, не дожидаясь ответа, она прильнула к нему. Анри был почти на голову выше ее. Он ее обнял. Он почувствовал себя лицом, потому что сейчас он уйдет. Вообще-то ему следовало вернуться нынче ночью, застать ее врасплох. Без промедления уладить проблему. Матильда впала в безумие. Положение будет ухудшаться, это надо прекратить немедленно. Но он никогда не сможет. Это он знал. Мательда уже перестала быть собой, она забывалась. Она сделалась чересчур опасной для всех. Так не должно продолжаться бесконечно. Но прекратить это... Нет, он не мог. Он не сможет наставить на нее дулу пистолета и выстрелить. Это было выше его сил. Он уладит эту проблему по-другому. А когда программа будет завершена, ему тоже придется срочно уйти. Ну уже Матильда. Однако она не двигалась. Он мог бы поклясться, что она плачет. Он не спросил, но все-таки оторвавшись от него, она поспешно отвернулась, так что он не увидел ее лица. Она сморкалась и громко шмыгала носом. «Давай!» — выдохнула она. «Уходи!» В знак прощания он махнул рукой, она тоже. «Не трудись!» И, наконец, повернулась к нему. Они взглянули друг на друга. В ее глазах стояли слезы. Анри развернулся, спустился по ступенькам террасы. Не оглядываясь, дошел до калитки, сел в машину и тронулся с места. Он чувствовал себя совершенно разбитым. «Боже мой!» «Как все могло бы быть хорошо, если бы только это было возможно?» Матильда моет две чашки, две чайные ложки, кофейник. «Чтобы Анри приехал сюда вот так, без предупреждения?» «Наверное, он специально придумал этот предлог. Немножко укорить меня. Всегда есть что сказать друг другу. Ни одно задание не проходит в точности так, как было задумано. Это нормально. Якобы он пришел меня отругать, но на самом деле наверняка, чтобы поговорить со мной, чтобы повидаться». Как было бы хорошо. Она закончила ее посуду, пора бы поесть. Сколько времени? Час дня. Я тут размечталась, что Анри приехала пококетничать со мной и ничего не приготовила. Но она тут же тяжело опустилась на стул. Сил не было. Матильда доставила лежанку Людо в углу кухни. Какое все-таки несчастное животное — умереть вот так. Вторая половина дня начиналась довольно медленно. Визит Анри, этот сон на его, утомил ее, и теперь она чувствовала себя совершенно одинокой. Два часа дня она решила поехать и купить новую собаку. Уличное движение дело не облегчало. Жители предместья возвращались домой после рабочего дня, так что образовались пробки. Дорога казалась бесконечной. Когда он доехал до места, было 18.30. Найти теля оказалось не так-то просто. Васильев поставил служебный автомобиль нескольких сотнях метров от калитки и пошел назад к дому пешком, заглянул в почтовый ящик, обернулся, чтобы проверить, не следят ли за ним, и с помощью шариковой ручки сумел достать почту. Там обнаружилась датированная сегодняшним утром повестка полицейского отделения «Миллиона». Рене сунул ее в карман, остальное снова положил в ящик и решил обойти окрестности. Дойдя до угла улицы, он повстречал кремовое Рено 25 с номером nn 77 которое осторожно вела женщина зрелого возраста в больших очках. Он, как ни в чем не бывало, продолжил путь, но через несколько шагов остановился, вернулся. И на дорожке к дому увидел водителя, толстую женщину, которая вышла из автомобиля и подтянулась, прежде чем открыть багажник. Рене двинулся дальше, проходя мимо соседнего дома, услышал щелканье ножниц – Остановившись, он заметил какого-то мужчину. Это груша, спросил Васильев, разглядев угол огорода и несколько фруктовых деревьев. Садовод оказался человеком общительным. Это стало понятно по адресованной Васильеву широкой улыбке. Значит, лекция о разных сортах груш и сравнительных преимуществах каждого сорта не избежать. Хотеть попробовать? спросил месье Липуатевен. Не откажусь ответил Васильев, мгновенно поднявшийся на двадцать позиций в бальной книжечке месье лепуат -Эвена. Далее последуют возгласы относительно вкуса груша, поздравления одного, скромной улыбки другого. «Мадам Перен, это вон тот дом?» спросил, наконец, инспектор. «А, так вы к сумасшедшей!» Васильев нахмурился, но месье лепуат -Эвен слегка отступил и теперь... С новым пристальным вниманием принялся разглядывать собеседника. «Вы ведь из полиции, верно?» И прежде чем инспектор успел ответить, прибавил. «Полицейских я определяю с первого взгляда. Я был присяжным оценщиком». Васильев не особенно понял связи, но его сильно заинтересовала сумасшедшая. «Почему вы говорите, что она сумасшедшая?» «Из-за ее пса». Она похоронила его без головы. Понять это Васильеву оказалось трудновато. «Хорошо», — терпеливо продолжал месье лепот «Ее пес умер. Не спрашивайте меня, как, но в конце концов, даже у дохлой собаки есть еще голова на плечах, верно? А у ее собаки нет. Я сквозь живую изгородь видел, как она ее закапывала. А голова была в трех метрах дальше, она должно быть... И сейчас там? Вы считаете это нормально? Иос был далматинец. Тупе их не бывает. Но все же, как такое животное может оказаться обезглавленным? А у нее вы не спрашивали? Ах, я с людьми только видите. Ли, здрасте, до свидания. Если еще заниматься тем, что происходит у других. Но вы же можете посмотреть через изгородь. Я и посмотрел, потому что это сумасшедшее надрывалось, как проклятое. Я подумал, может, ей нужна помощь, выкопать яму размером с собаку, хотя бы даже и без головы. Это я вам скажу. Когда я увидел, что у нее там, я сказал бы, о-хо-хо, не стану-ка я ввязываться в это дело. Понимаю, значит, пес обезглавленный, вы уверены. Так вы из-за этого приехали? Из-за собаки? Нет, просто чтобы ручить повестку, ничего особенного. Повестку. Из-за собаки. Это у него, похоже, было навещивой идеей. Не совсем, но теперь, когда я в курсе, я непременно задам вопрос. Спасибо за грушу. липо Твен смотрел ему вслед. Васильев был не из тех фликов, которые вызывали у него доверие. Недавно встреченный Васильевым автомобиль теперь был припаркован перед домом. Его владельца он заметил на террасе. Она стояла, нагнувшись к полу. И, казалось, разговаривала сама с собой. Но Васильев был слишком далеко и не расслышал, что она говорит. «Тебе здесь будет хорошо, мой сладкий». В таком возрасте собаки прелестны. Да, они писают на подушке, скулят в машине, но они тепленькие, меганькие. в общем, страшно милые. «Кокер». Матильда съездила в зоомагазин. Продавщица знала, как действовать. Она сунула ей в руки меховой комок. И Матильда ушла со щенком, лежанкой, ошейником, поводком, запасом корма на месяц, дневником здоровья, девятью страницами текста, обобщающего европейское законодательство животных. Короче, приблизительно совсем тем же самым, что получила год назад, уходя из собачьего питомника на бульваре Мальзерба с Людо. Коки развали куки. Матильда будет его воспитывать. А пока он свернулся с калачиком в своей корзине. Она провела пальцем по его горячей шерстке. Все же для одинокой женщины это хоть какая-то компания. К тому же она вполне достаточно оплакала смерть Людо, который, впрочем, был глуп как пень, и теперь может подарить себе другого пса в надежде, что он будет не такой кретин. Вот и все. Почувствовав постороннее присутствие, Масельда подняла голову и увидела поджидающего у калитки долговязого парня. Это еще кто? Торговец? Он дернул цепочку, звякнул колокольчик. И следовало бы пойти ему навстречу, послать его куда подальше. Она не имеет намерения выслушивать росказни торгового представителя. Но что-то подсказало ей, что тут другое. Начать с того, что у него не было ни сумки, ни портфеля. Вообще ничего. Он стоял, опустив руки вдоль туловища. И даже издали выглядел чертовски нелепо. Песик у ее ног попытался вылезти из корзины. «Ну-ка, место!» Она сунула его обратно, и он тут же свернулся калачиком. Матильда погладила нежную шерстку, но чистый пух, как шелковая. Она вновь повернулась к дорожке и как-то неопределенно махнула рукой. Васильев решил столкнуть калитку и двинулся вперед. Вблизи он оказался еще выше, чем думала Матильда. Он горбился, а ей не нравились сутулые мужчины. Взять хоть Анри, прямой как стрела, но безковности, тогда как этот еще и одет бескусно, настоящий клоун. Он уже был у террасы представился и показал карточку. Изумленная Матильда вытращала глаза. «Боже мой, уголовный розыск?» «О, ничего страшного, мадам». «Как это ничего страшного? Скажете, тоже уголовный розыск? Это ничего страшного?» «Я совсем не то хотел сказать». «А что вы хотели сказать?» Так что пришедший задавать вопросы Васильев был вынужден отвечать на расспросы этой старухи. Он принялся ее рассматривать. Прежде она была красива, это было видно даже ему, практически нерасположенному разглядывать женщин. «Может, все-таки войдете?» «Все-таки». Васильев не знал, что значило это «все-таки». На Матильде было цветастое платье с длинным рукавом и какой-то передник с большим карманом на животе, вроде фартука садовника. Васильев вспомнил про ее соседа. Он обернулся и машинально посмотрел, на живую изгородь, о которой они говорили. «Что за чудовищная, невероятная история!» «Я пришел, чтобы...» «Присаживайтесь!» Сама она рухнула в кресло-качалку, а Васильев взял себе железный стул. «Итак, что вас привело?» Васильев был решительно настроен превозмочь затруднения первых минут. Женщина выглядела совершенно уверенной в себе, от чего сделалось не по себе ему». Возле перил крыльца он заметил собачью лежанку, откуда едва торчала головка щенка. У вас новая собака. Он поднялся со стола, встал на колени возле корзинки, и робко провел пальцем по шорстке уютно свернувшегося клубком и спрятавшего голову между лапами кокера. Почему вы это говорите? Это кокер, вставая, бросил Васильев. Да, я знаю, спасибо. Она была раздражена, это очевидно. У Васильева имелось преимущество, его рост. У Матильды тоже, но другое, она очень быстро соображала. «Откуда вы знаете, что у меня новая собака? Потому что она молодая?» «Нет, потому что мне ваш сосед сказал, прежде ведь у вас, кажется, был долматинец». «А теперь я взяла Кокера. Я не могу оставаться без собаки, понимаете? Я одинокая женщина». «Заметьте, Кокер для охраны». «Он для компании. Так что же вас ко мне привело, комиссар?» «Инспектор». «Полагаю, в цели вашего визита это ничего не меняет». «Действительно, ничего». Он подыскивал слова. Пристально глядя на него, Матильда ждала с нарочитым терпением. «Это касается двойного убийства на парковке в 15-м округе Парижа». «Двойного убийства?» «Ваша машина стояла на парковке торгового центра, где из крупнокалиберного оружия были убиты две женщины». «Это не я?» Не удержавшись, Васильев расхохотался. «Да, подозреваю. Я пришел не поэтому. Мы ведем опрос свидетелей». «Я ничего не видела». «И ничего не слышали?» «Слышала, как все. Вы думаете, если я старая, то вдобавок еще и глухая?» «Вовсе нет. Я просто спросил». «Дайте мне собаку». Васильев повернулся и поднял щенка. Его удивило тепло собачьего тела. Он протянул песика Матильде, которая устроила животное у себя на коленях, прижав к огромному животу. «Я слышала взрывы». Трогательная картинка. Васильев усомнился, в реальном ли мире находится. Он ведет расследование двух преступлений, наверняка совершенных профессионалами, а сейчас почему-то сидит здесь, Перед этой женщиной за 60, судя по ее досье, матерью семейства, которая живет почти в сельской местности, держит на коленях свою собачку и, похоже, нисколько не взволнована его вопросами. «Это были выстрелы», — уточнил он. «Не вижу разницы». «Неважно, сколько их вы слышали». «Три». «Вам что-нибудь говорит имя Беатриса Лавернь?» «Нет». «А должно?» «А Марис Кантен?» «Тоже нет». «Это странно». «Что странно?» «Вы единственный человек, который не знает, что в мае в Париже был убит крупный предприниматель Марис Кантен?» «Вся пресса тогда твердила об этом деле». «Ах, тот Кантен, разумеется, я о нем слышала, но ведь это было уже давно. Почему вы спрашиваете?» «Просто так». «Как это просто так? Вы что, просто так задаете вопросы?» Я не то хотел сказать. «А что же вы тогда хотели сказать?» «Расскажите мне, пожалуйста, что вы видели на парковке торгового центра?» «Я не была на парковке, я находилась в магазине». «И там вы услышали выстрелы?» «Нет, на парковке». Васильев прищурился, что-то он плохо понимает. «Я как раз выходила из магазина и собиралась спуститься на парковку, чтобы забрать машину» когда услышала взрывы, но я ничего не видела, понимаете?» «Вроде да». «Прекрасно». «На каком уровне вы запарковались?» «На втором, а может, на третьем, уже не помню. Они все одинаковые. Эти подземные парковки. Никогда не знаешь, где находишься». Похоже, Матильда была не слишком уверена, что этот инспектор понял хоть что-нибудь. «Вы вернулись из путешествия?» «Ни с того, ни с сего», — спросил он. «Нет». «С чего вы взяли?» «Вот так потянулись, выйдя из автомобиля, будто совершили долгую поездку, хотя...» «Подумать только! Да вы настоящий Шерлок Холмс. Знаете, я подтягиваюсь даже когда не возвращаюсь из путешествия. Человек с артрозом подтягивается, если находился в одном положении больше двух минут. Сами поймете, при вашем росте не сегодня-завтра вы с этим столкнетесь, уверяю вас». «Понимаю». У вас есть еще вопросы? Нет. Я вот только думал про вашу собачку. Матильда указала на уснувшего у нее на коленях щенка. Хотите знать, был ли он со мной? Слышал ли взрывы в количестве трех? Нет. Я просто хотел понять, почему голова вашей собаки, другой, далматинца, была отделена от туловища? Матильда бросила на него суровый взгляд. Ваш сосед. «Объяснил Васильев. Ему показалось, что когда вы хоронили собаку, у нее не было головы. Будь Матильда одна, она бы встала, направилась в кухню, достала из ящика девятимиллиметровый люгер и прямиком бы всадила этому козлу Лепуатевену в яйца три пули. Кстати, именно так она и поступит, как только этот долговязый придурок-инспектор уберется вон». Раздосадованная этой помехой она обратила к Васильеву такое грозное лицо, что тот сразу представил, какой она должна быть бабушкой. Однако следов присутствия внуков не обнаружил. Но неожиданно ее настроение изменилось. Можно было поклясться, что она сейчас расплачется. Васильев устыдился, что причинил горе этой пожилой женщине. «Я его так и обнаружила. Его бедняжку Людо!» Едва слышно произнесла она. «Обезглавлено. Ужас!» Казалось, Матильда сейчас разрыдается, но она сдержалась. «Вы производите расследование касательно собак тоже?» «По правде сказать нет, просто я подумал...» «О чем вы подумали?» «Где тело собаки?» Матильда по-прежнему гладила лежащий у нее на коленях мягкий комочек. Опустив голову, она едва не плача, ответила совершенно бесцветным голосом. «Я закопала его, комиссар. Ужасно не правда ли?» «Нет, вы правильно сделали?» «Я имела в виду...» «Ужасно, что с ним случилось?» «Да, конечно. А когда вы его закопали, голову вы оставили в саду?» «Я находилась в невозможном состоянии. Поставьте себя на мое место, знаете, это был очень красивый пес!» Васильев кивнул, да, разумеется, и к тому же большой и тяжелый. Должно быть, ей выпала нелегкая задача. «Но кто же мог совершить подобное? У вас есть какие-нибудь соображения?» «В деревне такое случается, понимаете ли?» «Я живу в Обервилле, там полно собак, однако у порога своего дома я никогда не находил ни одной обезглавленной». «Я имею в виду в деревне зависть и все такое. Мне не хотелось беспокоить полицию за собаки». «Понимаю». Он помолчал и как бы про себя прибавил. Я слышал про отравленных собак или кошек, и даже застреленных из охотничьего ружья». Но вот про обезглавливание. Честно говоря, никогда. Я тоже. До людо. Но можете мне поверить, он мне за это заплатит. Кто? Матильда кивнула на соседний дом и понизила голос. Я уверена, что это он, кстати. Напишу-ка я жалобу. Вы можете зарегистрировать мою жалобу? Здесь нет. Для этого вам следует явиться в комиссариат. Ах, значит, надо съездить. Но мы с вами беседуем, беседуем. «А я даже не предложила вам чего-нибудь выпить!» Говоря это, она даже не шелохнулась. Главное, между тем, что она произнесла и ее реальным намерением нет никакой связи. Впрочем, таковой действительно не было, потому что ей хотелось, прежде чем пойти объясняться слепу от ивеном, поскорее избавиться от этого инспектора, который тут надоедает ей своими собачьими историями, вместо того, чтобы гоняться за ворами и убийцами. Васильев уже собрался встать. «Благодарю вас. Впрочем, я уже ухожу». «Ваше расследование завершено?» «Честно говоря, не совсем». Но Васильев не двигался с места и с упрямым видом смотрел в пол. Неожиданно он поднял голову. «Мне бы хотелось спросить вас. Минувшую среду, одиннадцатого, когда случилась эта история на парковке, что вы делали в пятнадцатом округе? Это ведь очень далеко от вашего дома» дело покупать туфли с ремешками. Мои как раз провались. «Их не продают в департаменте Сэна и Марна?» «Не хотелось точно такие же, как прежние». Она взглянула на стоптанные ботинки Васильева. «Не убеждена, что вы понимаете, что значит искать обувь. Но уж вы и мне поверьте, чтобы найти в точности такую же пару, всегда лучше вернуться туда, где вы ее покупали в первый раз». Васильев кивнул. «Вы сохранили чек?» Они больше не делают такую модель. Я вернулась с пустыми руками. Ладно, Васильев похлопал себя поляшком. Ладно, ладно, не стану больше вам надоедать, но тут же передумал. Где вы закопали своего пса? Матильда махнула рукой. Там. Без головы, настаивал Васильев. Она горестно кивнула. Полагаю, вы подхороните ее к тулу еще. Думаю, да. Лучше, чтобы все было вместе, как вы считаете. Да, это довольно логично. «Где она сейчас?» «Голова». «Под изгородью справа. Во всяком случае, я так думаю, потому что именно там сосед оставил тело бедняжки Людо». Странно, но Васильеву непременно хотелось увидеть эту чертову собачью голову. Он выпрямился и, не говоря больше ни слова, направился к месту, куда показала Матильда. Она смотрела ему вслед. Щенок заскулил. Она не отдавала себе отчета в том, что слишком сильно его стискивает. Васильев хорошо различал в примятой траве отпечаток собачьего туловища, но никаких следов головы не было. Он вернулся к террасе, но подниматься по ступенькам не стал. Матильда и брови не повела. Она по-прежнему гладила щенка на коленях. «Я ее не нашел». «Лучшая шутка года». Матильда рывком поднялась. Похоже, она была возмущена. Положив щенка в кресло, она тяжело спустилась по четырем ступенькам террасы. Васильев последовал за ней, и они вдвоем, словно пожилая чита, которая, один, возвращаясь с пляжа, потерял часы, принялись шарить посаду, ища под изгородью и на земле. Вскоре им пришлось смириться с очевидностью. Голова далматинца исчезла. Возле угла дома инспектор заметил холмик в скопанной земле. Это здесь вы похоронили своего пса? Да, ответила Матильда, подойдя к нему. И оба остались стоять рядышком и рассматривать могилу собаки, не слишком к ней приближаясь, как туриста, наблюдающие за ходом археологических раскопок. Было тепло. «Ладно, я пойду в дом», — сказала Матильда. «Начинаю замерзать». Васильев постоял еще немного. Посмотрел, как медленным шагом удаляется эта старая женщина, как колышется ее толстая задница. И вдруг он увидел... Она была здесь, в двух метрах от него, брошенная в клумбу у стены дома, наполовину скрытая разросшейся индийской гвоздикой. Он присел на корточке. до свою профессиональную жизнь ему доводилось видеть самые разные гнусности, но то, что он сейчас обнаружил, произвело на него ошеломляющее впечатление. Необычно, подумал он. Он хотел сказать очень странно. За нее уже взялись муравьи, к пиршеству присоединились черви, Он увидел то, что оставалось от белых впалых глаз, еще держащуюся шейную артерию, обнаженную трахею, спекшуюся кровь, полчища мух. Не разгибаясь, он обернулся и снова нехотя посмотрел на могилу. Потом поднялся и вернулся в дом. Она там. Голова. Матильда на террасе уже не была. она вернулась в кухню. Васильев обнаружил ее у разделочного стола, в широком кармане фартука она обеими руками, жимала люгер девятого калибра, который только что достал из ящика. Возле угла дома, добавил инспектор. Матильда сделала знак, что поняла и без всякого перехода спросила. «Это все?» «Да. Лучше было бы ее закопать, я имею в виду голову. Или выбросить. Это довольно нездорово. Вы привлечете в дом самых разных насекомых». «Спасибо за совет!» Васильев развернулся к двери. «И все же нам потребуются ваши показания», — сказал он, прежде чем удалиться. «Не по поводу собаки, а насчет парковки. Этим займутся мои коллеги из миллиона». Он вытащил из кармана мятую повестку, которую по прибытии достал из почтового ящика, неуклюже разгладил ее на бедре и протянул Матильде. «Вы всегда приносите повестки на дом?» «Я подумал, все равно зайду, понимаете?» По виду Матильды было не похоже, что она понимает. В знак прощания Васильев поднял руку и прибавил. «До свидания, спасибо». «Не за что». «Инспектор?» «Васильев Рене». «Васифиев?» «Нет, Васильев. Через «Л». Он достал визитную карточку и положил ее на стол из огнеупорного пластика, потом снова махнул рукой и толкнул стеклянную дверь на террасу. Шагая к калитке, инспектор обернулся и увидел, что де Перен смотрит, как он удаляется, держа обе руки в обширном кармане своего фартука. На обратном пути Васильев, сам не зная почему, сосредоточился на этой, не имеющей никакого отношения к его расследованию истории с собачьей головой. Наверняка потому, что он мало узнал о присутствии этой женщины на парковке. Да, видимо, в том и дело, но он был огорчен этим визитом. Почему истории с соседями всегда такие жуткие? Особенно в деревниках, сказала она. Возможно, он не знает, он всегда жил в городе. Некоторое время Матильда стояла неподвижно, задумчивости и смотрела на пустую дорожку. У ее ног потягивал щенок. Он был возбужден и взволнован. Наверное, чувствовал что-то вроде электрического разряда, какую-то тяжесть в воздухе, в атмосфере. Матильда думала не о нем, а о его предшественнике с этой головой, которую придурок-инспектор пошел искать возле изгороди. Она не понимала, почему для него это могло быть так важно. Можно подумать, истории с собачьей головой важнее, чем двойное убийство на парковке. Очень странно». Она пообещала себе, что сходит сказать пару слов «липо от объяснится «Объяснится по-соседски». Кстати, при этом она погладила лежащий в кармане люгер парабелом, который послужит для завершения разговора, но не двинулась с места, охваченная неприятным впечатлением от визита полицейского. «Интересно, он приперся сюда ради собачьей головы или ради ее собственной?» Он так странно на нее смотрел, и его настоящего манера возвращаться к этой истории. Под удивленным взглядом щенка, которого обеспокоили ее непрестанные передвижения, Матильда принялась карабкаться на террасу. Она пыталась припомнить все подробности встречи. Он явился по поводу ее присутствия на парковке, но начал с того, что отправился беседовать с Лепуатевеном. А потом разговор шел только о бедняжке Людо, мир его песи в голове, Они все что, принимают ее за старую дуру? Я им покажу, чего я стою. Сходить, что ли, для начала навестить Лепуат Нет. Инспектор опаснее. Лепуат никуда не денется, а вот и этот. Она решительным шагом подошла к телефону, по дороге наткнулась на щенка, который вылез из своей корзинки и теперь яростным ударом ноги был отброшен к стеклянной двери. Проходя мимо стола, она подхватила оставшуюся там визитную карточку. Найти Васильева в Обервилье не составит большого труда. Мы еще посмотрим, кто кому отрубит голову.